Три фермера. Представьте себе, что рядом живут три фермера. Они специализируются на картофели и используют одинаковую технологию обработки земли. Из-за разницы в качестве земли первый всегда получает 300 центнеров с гектара, второй 150 центнеров, а третий 100 центнеров. А расходуют они в принципе всего одинаково и посадочного материала, и удобрений, и труда, и солярки. То есть получается, что у первого фермера затраты на каждый килограмм ориентировочно вдвое меньше, чем у второго, и в три раза меньше, чем у третьего. Соответственно, первый всегда получит прибыль больше, чем второй, тем более третий. Но еще неприятнее для второго и третьего то, что первый может продавать по очень низкой цене. Если второй и третий будут продавать по такой же, они разорятся. А если будут запрашивать свою цену, хотя бы чтобы затраты окупились, то никто у них не возьмет. Но эта ситуация возникает, если все три фермера торгуют на одном и том же рынке. Немного изменим ситуацию. Представьте себе, что торговать картошкой можно на двух рынках, расположенных один около первого фермера, другой около третьего Причем цены на рынках и сами рынки друг с другом не связаны. Предположим также, что первый и третий фермеры продают картошку всегда на своих рынках. А вот куда со своей картошкой поедет второй? Вы уже догадались, что на первом рынке рядом с первым фермером второму фермеру делать нечего. Он там не только свою цену не получит, а скорее всего разорится. Фермеры никогда не роскошествуют, и первый не заинтересован высоко цену задирать, чтобы и второму хорошо было. А вот рядом с третьим фермером второй чувствует себя королем и может смотреть на него сверху вниз. Уж на другом-то рынке второй свою цену возьмет, если третий фермер его туда пустит. А теперь немного уточним ситуацию. Первый фермер германский. Второй – польский или прибалтийский. Третий – российский. Урожайность картошки в их странах именно такая. Первый рынок – западноевропейский. Другой наш – российский. Теперь понятно, почему ни полякам, ни прибалтам в Западной Европе делать нечего. Они там со своей сельхозпродукцией вылетят в трубу. «По всем видам Западная Европа продуктивнее, чем наши соседи, и свободная игра рыночных сил быстро расставит все по местам». Представляете, даже в благодатной Чехии и Венгрии, черешня там поспевает в мае, условия для сельского хозяйства по западноевропейским понятиям не идеальны, и фрукты там не так вкусны. И сезон короток, и высокотехнологичные в обработке и хранении, но нежные сорта плодов и ягод там не растут. К осени 1998 года польский частник оказался в глубокой дупе из-за дешевых германских продуктов. Они сейчас бузят там, бастуют, тракторами дороги перегораживают, а ведь не поможет». Польские фермеры протестуют против наводнения польского рынка более дешевыми западноевропейскими, в основном германскими продуктами, в частности картофелем. Они лишились сбыта, а опустить цены польские крестьяне не могут, это для них медленная смерть. Несколько лет они потрепыхались, так как наше правительство обеспечивало полякам рынок, но торговля шла на доллары, а доллары у России возьми, Да кончись. Примерно та же ситуация в Латвии. Сколько было рассказов о культурных хуторах, где у каждой фермы рампа, на которую выставляются фляги с молоком, и по отличной асфальтированной дороге каждое утро к ферме приезжает грузовик. Не то что в темной некультурной России, где шоссейки нет, и к многотысячному селу. Кстати, из космоса граница между Прибалтикой и Россией хорошо видна. На ней заканчиваются дороги с твердым покрытием, построенные после войны. Прибалты грозились завалить Европу молочными продуктами. Стоит им лишь отделиться от России. На чем их боевито зиждилась? Да на плохой памяти. За годы советской власти как-то забылась дореволюционная поговорка о бедном человеке. У него, как у латыша, «хэ» до да душа. Именно таково было благосостояние прибалтийских народов раньше. Именно к этому состоянию дела идут сейчас. Те семейные фермы-хутора, которыми нас так запугали националы в конце 80-х, сейчас перешли на натуральное хозяйство. Одна-две коровы только для себя. Производить что-то на продажу себе дороже, на солярку больше уйдет. Сельское хозяйство развалилось. А чего тут удивительного? Это для нас в Прибалтике зима мягкая, а по западноевропейским понятиям там великоват стойловый период, повышенный расход кормов, велика децентрализация, хуже кормовая база, нерентабельна. И свой же брат Прибалт голосует конвертируемым латом за голландское масло. Вот и кончилась мечта. Но какие шиши теперь асфальтировать шикарные автострады, построенные в советские времена? Если только НАТО на военную инфраструктуру подбросит, конечно, некоторое время их Европа пофинансирует. Но вот сейчас транзит через Прибалтику кончится, и все, а Алис капут. Чем они на жизнь заработают? проституцией у ворот американских баз. Но проститутки ценятся, пока молоды, а потом все равно работать придется. А где работать? Что производить? В рамках российского и советского рынков их продукция была ой как конкурентоспособна, а вот в рамках мирового, извините, и не надо быть особым прозорливцем, чтобы догадаться, что доллары они заработать не смогут, а вот рубли запросто – И вернутся, голубчики, туда, откуда с таким скандалом вылетели в изолированный от мирового рынка российский рынок со всеми его прелестями. Не хочется? А придется. Их, может быть, эта перспектива не радует, но с законами экономики не поспоришь. Меня, кстати, их будущее возвращение радует еще меньше. Может Эстония залить северо-западную Россию сметаной? Может. И даже запросто в Прибалтике всегда рентабельность молочного хозяйства была выше, чем в России, особенно когда СССР фуражное зерно подкупал. А Германию, да господь с вами, нужна там эстонская сметана. Причем все вышеперечисленное касается не только Центральной Европы. Да, в Абхазии растут мандарины. Да, их там много, Грузия могла бы обеспечивать всю Россию. Но сунувшись со своими цитрусовыми на мировой рынок, грузины уйдут оттуда, не солоно хлебавши. Не тот у них мандарин, чтобы с марокканским и испанским соревноваться. Он в Грузии на трифолиуме привит, а это не лучший подвой». И сорта не те, и затрат больше, и восстанавливать плантации часто приходится, потому что для некоторых культур и Закавказье зона рискованного земледелия. А где сбывались, скажем, финские товары? Я думаю, об этом легко догадаться. Не в Западной Европе. Я не испытываю предубеждения к болгарским сигаретам. На мой взгляд... Рак легких от болгарского табака ничем не хуже, чем от американского. Но, положа руку на сердце, какие шансы у болгар табака в конкурентной борьбе против Филипп Моррис, если конкурировать в долларовой зоне? А пока рубль конвертируется, мы все в зоне доллара. Причина одна. В Европе условия для сельского хозяйства ухудшаются с запада на восток и оно становится менее рентабельным. Вот сейчас и восточноевропейский фермер узнал, что это такое. Правда, не могу не пояснить. На самом деле никто в мире не торгует продовольствием. Торгуют продовольственными излишками, а это не одно и то же.